7 января, в день Машенькиного 80-летия, Олег Табаков по-гусарски заехал к ней на тройке лошадей с санями и под пушистым снегом через всю Москву прокатил ее до самых дверей театра, где ждал ее банкет. В марте она исколесила на автобусах всю Америку с гастролями театра Олега Табакова. Права была Марья Савельевна. Спичка не горит и не тонет. Быть, Машенька, большому счастью. Марья привезла из Америки новомодный телевизор и приставку. Втроем Марья, Тонька и я собираемся смотреть фильм Дзефирели Отелло. Машенька, говорит Тонька, вы царица Симузар, роза Джайпура. Я ведьма с голубыми глазами. Меня так звали в молодости. Задумчиво произносит Машенька, и вдруг низким голосом. А теперь кто-то звонит каждый день ровно в двенадцать ночи и спрашивает. Ты еще в трубу не вылетела? Пристально смотрит на Тоньку. Кто бы это мог быть? Ты, Тонька? Машенька, что ж я, ускопленочная? В это время я уже сплю. В это время, Машенька, незабудку голубую ангел с неба уронил. Знаю я вас, говорит Марья. Кум, кум, а потом ребёночка обугал. Я достаю газету и протягиваю ей. Вот статья об Андрее к пятидесятилетию. Мне позвонили и попросили написать. Кто это вам позвонил? Из редакции. Меня посоветовала моя подруга из журнала «Театр» Ольга Дзюбинская. «Подруга! А у меня нет подруг!» «Конечно!» — говорю я, глядя на Тоньку. «Вы и сейчас одна. Мы вам только кажемся!» И она начинает читать статью под названием «Андрей». «Таня!» — обращается ко мне Мария Владимировна. «Купите мне, пожалуйста, книгу Вертинского». А она только что вышла, сейчас везде продается. Через несколько дней иду к Марье с двумя книгами Вертинского. Купила себе и ей. Садимся и начинаем листать. А на свою книгу я свою. «Какое хорошее издание! Все его песни!» Говорю я, продолжая листать. И вдруг это невероятно неправдоподобно. У меня из глаз брызжут слезы, долетая до кухни, и я кричу. «Ой, как он меня обманул!» «Да вы что, спятили?» — спрашивает меня Марья. «Здесь песня, которую Андрюша мне сочинил, лично мне. Ой, как он меня обманул! Пел мне ее каждый день, всегда. А это песня Вертинского, А я-то убивалась» что я ее не записала и не могу вспомнить. А это песня Вертинского! Сказала я и засмеялась. Его задевало, что я сочиняю стихи, а он нет. Порылся, видно, в нотах Минакера и тоже сочинил. Три года, как его нет, а он мне все приветы посылает. «Какая страница?» — спросила Марья. Триста пятнадцатая. Называется «Личная песенка». Все пройдет, все прокатится, вынь же новая платится, И надень к нему шапочку в тон, мы возьмем нашу сучечку И друг друга за ручечку. Марья долго и внимательно изучала эту песню, Потом искоса посмотрела на меня и уставилась вдаль через оконное стекло. События продолжают сыпаться, как из рога изобилия. Мария Владимировна, я еду в Египет, к брату. Это страна моей мечты. А что с квартирой? Юридически поменялись, а фактически сидите на узлах. Приеду, все утрясется в какую-нибудь сторону. Самолет приземлился в Каирском аэропорту. Светает. Из окна лайнера я вижу араба в черном военном костюме с автоматом. На его голове, как у нас в деревне бабы ходят, завязан платок карафаточка и он с удовольствием ковыряет в носу. Мы мчимся с братом на Вольво в Александрию. Египетская земля пульсирует древними таинственными знаниями. Я стою у пирамид, которые видели у своего подножия Наполеона святого Иосифа, Александра Великого. На этой же машине едем на Синайский полуостров. Гранитные розовые горы, которые упираются в небо, в монастырь святой Екатерины, к горе Хариф, на которой сам Господь Бог разговаривал с Моисеем, а внизу у подножия Евреи, выведенные им из рабства, из Египта, лили золотого тельца. Наконец, Красное море с коралловыми букетами на дне. И Москва. Опять вдвоем сидим у Марьи на кухне. Привезла кучу подарков. Восточные сладости, которые тают во рту. Апельсиновые корки в шоколаде. Фотографии и буклеты с видами синая и монастыря. Наелись этих сладостей, мария и говорит. Середка, сыта, концы играют. Танечка, вступает Тонька. Ледечка, когда умирал, просил меня. Тонечка, если ты меня любишь, выучи за ночь моё любимое стихотворение Лермонтова, когда волнуется желтеющая нива. И я выучила. Утром прихожу к больнице. Он еле дышит, но спрашивает. Выучила, выучила, ледечка, руки по швам и прочла. И счастье я могу постигнуть на земле, и в небесах я вижу Бога. А ведь я уже старая, Танечка, пустой футляр, помпеи. Белье и дам переменить, так говорили в старину купцы в ресторанах. Встревает Марья, меняя тему и отодвигая Тоньку когда эту куклу уберут из центра Москвы. Пока ее не уберут, нам ничего хорошего не ждать. «У меня к вам просьба», — обратилась она ко мне. «Когда я сдохну, сожгите меня и похороните урну в могилу Андрея». «Вашу просьбу я могу исполнить только в том случае, если я вас переживу. Это первое. Второе». Я вас сжечь не буду. Ну что вы, индус, и развеять пепел по реке Ганг, да? Мне певунья не даст там похорониться. это же могила записана на нее. Даст, даст, с удовольствием даст, продолжаю я. Машенька, говорит Тонька, все иконы, все, Машенька, надо отдать теплыми руками. А то потом здесь такое будет, вы там вся в гробу перевернетесь. «Кому я должна отдавать?» — гремит Машенька. «Ну, не возьмете же вы с собой все!» — уризонивает ее Тонька. Мы уходим, оставив Машеньку озадаченной. Уже темно, идем с Тонькой по Гоголевскому бульвару. «Ох, Танечка!» Мысли драматические ночью присылают. Жизнь вся в полоску. По телевизору одни ускопленочные и натюр морды. Сейчас, говорят, молодые девицы прямо в машинах отдаются туловищем. Ха-ха, мафиозным структурам. Звонит по телефону хозяйка двухкомнатной квартиры, с которой я поменялась. Тань, давай переезжать. «Только ты меня похмели. Я приезжаю ее опохмелять. Она, как всегда, голая, выпивает водку, закусывает ее куском сахара и смотрит телевизор. Там многосерийная история Жозефины и Наполеона. «Почему я родилась алкоголичкой, а не Жозефиной?» — сетует она. «Мы с ней мирно обо всем договариваемся. Она в хорошем настроении. В качестве любезности и особого расположения провожает меня в лифте до первого этажа совершенно голая. Дом актера получает задание на Арбате. И Маргарита Эскина, директор дома театра, предлагает Марии Владимировне стать председателем общественного совета. Мария Владимировна ныряет с головой в общественную деятельность. Теперь уже несутся письма со всей страны. Москва, Арбат, Марии Мироновой. «Вот, вы видели?» — тыкает мне в нос темперамент над газетой Машенька. «Ваша подруга Тонька на старости лет дурела и показывает в газете портрет Утесова с Тонькой и подпись «Последняя любовь Утесова». «Я их поженила!» — кричит Марья. «А она у них всегда шестеркой была. Любовь!» Рембранд с Саскией. Надо знать слово на букву «Э» — этика. «Да что вам жалко?» — говорю я. «Вы в славе, и ей хочется. Пусть потешится немножко. А она вас все голубочкой называет, котлетки приносит, что-то все время выдумывает. Да кому мы все нужны? Что вы все время в конфликт идете? Правильно она говорит, Машенька, меняйтесь, а то одна останетесь, вы уже со всеми перессорились. Смотрите, что в газете написано о состоянии власти и общества. Импотентно-фригидной женщине. То и дело совершают налеты на дачу Марии Владимировны, бьют стекла, разоряют дом, выворачивают все наизнанку и на полу Разбитый портрет Андрея. Марья ездит туда с кузьмой Федор Иванной, так называл ее отец всех прислуг, которые были в доме. У Марьи есть тоже своя кузьма Федор Иванна, правда, они периодически меняются. У нее разрывается сердце от этих всех разбоев, налетов, от осквернения дачи. Она пьет сердечные лекарства и говорит, продам. Продам дачу. Кому мне ее оставлять? Машенька исчезла, не появляется. «Таня! Пустыня!» — кричит она. Пивунья тоже исчезла. Как будто она меня никогда не знала. Всунула мне квитанцию на могилу и сказала. «Платите за своего сына!» Все должно было остаться Андрюше. А теперь кому? Я совсем одна. Я начинаю. Мне на днях подарили попугая. И вы молчали. Такой хорошенький, весь голубой. Ходит по мне, ручной, по рукам, по голове. Целует меня в ухо своим загнутым клювом. А поет, как соловей. Разговаривает. С лютым интересом спрашивает Марья. Нет, не разговаривает пока. «Везите мне его немедленно!» Привезла попугая Ромку на Тонеевых в клетке. Марья посмотрела на него и затрепетала от радости. Так Ромка стал членом семьи. По часам вставал, по часам ложился. На ночь Марья его накрывала синим вафельным полотенцем. Каждый день чистила клетку и кормила его деликатесным трилом. Порядок был как в армии. Наконец она обрела объект, с которым могла разговаривать, конфликтовать, ругаться, а он молчал, не обижался, не хлопал дверью и не бросал трубки. В нецензурных выражениях она жаловалась ему на Думу, на ход экономической политики, на всех знакомых подряд. Когда Ромки это все осточертевало, он поворачивался в клетке к ней спиной, и сидел так до поздней ночи. Потом, когда это огненное брюжание и пламенное ворчание наконец доводило его до истерики, он кричал скрипучим голосом и больно клевал ее в пальцы, когда она ему ставила еду в клетку. «Таня, это же жуткая сволочь! Кого вы мне подбросили? Сидит сутками, повернувшись ко мне жопой, и еще кусает!» Кого он такой? И я вижу из-под ее ресниц хитрющий взгляд на меня. Что я отвечу? Боюсь я ее или не боюсь? Мария Владимировна, собравшись с духом, говорю я, все животные всегда в своих хозяев. И вижу, как у нее в голове происходит мучительный выбор — кричать на меня или смеяться. Она выбирает второе. Смеется так заразительно, что собираются морщинки на ее носу. «Я еду в Париж на свое пятидесятилетие. Я делаю себе этот подарок. Надо брать реванш. Виза у меня уже есть. Вот только квартиру надо сдать». «Как?» — говорит Марья. «Вы хотите сдать квартиру?» Вы ее только обрели, сделали ремонт до кровавых рук, как вы говорили, а теперь сдать. Мне нужны деньги на Париж, и я хочу построить новый дом в имении. Встречаемся с Антурией. Она вся в мехах, в облаке духов. Взявшись под руки, идем с ней в маленький антикварный магазин. У нее уже двое взрослых детей, маленький внучок. Но она, дыша духами и туманами, продолжает источать из себя красный цвет своей женской природы. В магазине она обаятельнейшим образом покупает ненужные вещи. Крохотную лягушечку из венской крашеной бронзы, два стеклянных граненых флакончика девятнадцатого века, для дочки Маши на Рождество бинокль с ручкой, темно-синий инкрустированный перламутром, маленькую вазочку-гале, дивную, два рандольчика. Идем обратно. Она вручает мне пухлый пакет на дорогу на день рождения, из которого так и веет свежей зеленью. Поезжай в Париж, погуляй, посмотри, позвони. Как ты там? Говорит она и целует меня на прощание в благодарную соленую щеку. Париж! Друзья! Друзья-памятники! Бомарше, Дюма, Гюго, Лувр, откуда невозможно уйти, Музей де Урсе, музей Родена, бисквитные дома, Красные и синие елки на Рождество. Русское кладбище, Сент-Женовьев, Бенуа. На могилу Бунина я принесла в большом целлофановом кубе розовую орхидею и письмо. Письмо зарыла в землю. И, наконец, Шартр. Танечка, звонит мне Тонька в Москве. Марья Савельевна гадала на Машеньку на спичках. Спичка ее сгорела, согнулась и пошла ко дну. Не к добру. Весной Мария Владимировна перенесла тяжелую операцию. Но она стоек, выдюжила и тут. Летом оправилась и осенью уже репетировала в театре у новый спектакль на двоих с Михаилом Глузким. Уходил старик от старухи. А я летом принялась за строительство нового дома. Строители сделали фундамент, поставили с рук и подвели под него крышу. Первый этап строительства окончен. На будущий год все остальное. Экстерном у себя дома окончаю строительный институт. В свои 84 года Мария Миронова держит руку на пульсе времени. Постоянно царит на всех заседаниях и встречах дома актера. Ее портретами и статьями усеяны все газеты. Ее приглашают в Кремль на встречи с интеллигенцией. А в доме актера беда. Дом на Арбате дали, а потом отобрали. И стоит она маленькая, 84-летняя женщина на территории Кремля и видит, поодаль возвышается Ельцин, окруженный девяткой. Она тихонько подошла к этой группе, сложила две ручки лодочкой и нырнула прямо к Ельцину, стоит с ним рядом. Ростом ему по карман и говорит. «Как же это так, Борис Николаевич? Сначала дали нам дом, а потом отняли. Не по-людски это». Через некоторое время она сидела в приемной президента до глубокой ночи, чтобы удостовериться, что он подписал бумагу о передаче дома на Арбате во владение дома актера. Звонит Тонька. «Малюсенькая моя». Говорит она мне. Завтра в доме актера вечер памяти ледечки Утесова. Что-то я боюсь идти. Машенька мне подвох готовит. Чувствую я это. У меня он не глаз, а сердце. На следующий день ночью раздается звонок. Тонька ревет в трубку. Ой, сказать мне не дали. Посадили в угол. Ленточку не пустили разрезать. Унизили, а Машенька из микрофона дышала ядом, сладострастно смаковала, как он ее провожал. Ледечка, не тонко намекая, что и не только провожал, бросила трубку, потом опять позвонила рыдая. Мне с ней так трудно, она все время голосом прокурора спрашивает, что я делаю, а я лифчик стираю и трусы. Танечка, Изабила Юрьевна, ей хоть и 90 лет она в уме меня против Машеньки поддерживает. Так оборвались отношения Машеньки и Тоньки, которая написала мемуары о ледечке, чем и вызвала раздражение у властной Марии Владимировны. В один год они обе покинули этот мир. Вечером в канун 1997 года я принесла Марье от Тоньки подарок. Книгу об бутесове которая только что вышла с надписью. Это была не надпись, эпиталама Машеньки. Марья прочла, разволновалась, схватила телефонную трубку. «Тонька, это я, Маша». Они поговорили тепло и сердечно. Примирились. А 20 февраля 1997 года Машенька пошлет на похороны Антонины Сергеевны знатный букет белых цветов в знак любви и прощания. Летом я достраивала свой дом, и Марья, участвуя в моей жизни, с Аказией прислала мне письмо и посылку: Танюша, милая моя! Спасибо за хорошие письма и за хорошее отношение к старикам. Я очень скучаю. Мне не хватает ваших потусторонних разговоров. Без вас я не знаю, в какой я фазе. А когда не знаешь точно фазу, то и крыша едет не туда, куда надо. Я не жалуюсь, но все-таки все обстоит не так, как надо. Дом актера уходит в отпуск. И я остаюсь совсем одна. Это, как вы понимаете, трудно. Сейчас посылаю вам посылочку. Сидит Женя и ждет, когда я напишу. А писать я ужасно не люблю. Наверное, потому что не умею. Я рада, что вы живете в красоте. У меня на даче красоты нет. Недавно ограбили еще три дачи. В том числе и Гиллильса. У него насрали на столе слоенным пирогом с прокладками газетой. Кроме того, разбили все окна и выбили дверь. Вот такие дела, мой ангел. Целую вас, ваша бабушка Маша. Я построила дом, баню, сложила русскую печку в доме, привезла осенью Марьи фотографии. Она долго разглядывала их. Еще хочу сад заложить замыслы наполеона а свод печника ермилы иронично ответила она мне потом помолчала и сказала я бы так не смогла дом и все остальное вы ведь совсем одна я не могу жить в городе говорю я ей порчусь а я не порчусь ведь я не поднятая целина пьем чай Угощает печеньем. А вы живите у меня на даче. Что вам скитаться? Вы же все равно сдаете квартиру. И вам хорошо, и мне спокойно. Пока думаю, ем печенье. Что в нем такое, что мне напоминает? Что это за вкус, интересуюсь я? Да что вы все время под юбку заглядываете, кричит она. Смотрю на нее. Мужественная маленькая женщина Носик загнулся Я знаю эту примету И цвет лица не тот, не тот И ворочаются булыжники в горле Сидим, учим с ней роли Изо всех последних ее сил Чтобы быть на плаву Чтобы не дать себя жалеть Чтобы еще и еще раз выходить на сцену Отдыхаем от разучивания роли, говорим о политике. Я на все ее проклятия. Ой, Мария Владимировна, политика дело тонкое. А вы хую комара видели? Спрашивает она меня. Нет, не видела. Так политика, говорит Мария Владимировна, еще тоньше. Встречаем новый 1995 год вдвоем. На столе ботанический сад, гиацинты, рождественская звезда, декабрист, розы. Как обычно, встретили Новый год торжественно, а стоя выпили шампанского, а потом калиновой. Сидим с ней, обнявшись, как король лир с Скорделии в последнем акте. И она говорит мне, «Ангельчик мой!» На кухне кукует кукушка, прокуковала уже двадцать лет со дня нашей первой встречи. «Дитя мое!» — говорит она мне, не разнимая рук. «Вы столько радости, столько счастливых минут доставили моему сыну! А я думаю, ты сама мое дитя!» Утром разговариваю с Ромкой. Любимый мой, птичка моя ненаглядная, самый умненький и самый красивый-прекрасивый. «Сюсюканец несчастный!» — кричит мне Марья, выходя из своей комнаты. «Сюсюканец! Восхищалка! Небесная гляделка!» «Новое событие! Я еду жить на дачу!» Марья показала мне всю систему, как открываются все краны и замки, и на машине укатила скорее к своему возлюбленному Ромке. Я стою одна в осеннем саду, смотрю на дом и вспоминаю Андрюшины слова. «Ты еще приедешь на дачу, Танечка!» Подхожу к сараю, открываю замок, вхожу. Лежат наши лыжи в обнимку, его с красной полосой, мои с синей. Лежат лыжи в обнимку в сарае, как свидетельство нашей любви. Сплю в его маленькой комнате, просыпаюсь ночью от звуков собственного стона. Андрюша смотрит на меня с портрета добрыми живыми глазами. «Непостижимо все». Большое, важное событие внутренней жизни – мой приезд в этот дом. Ощущение, что я здесь под защитой. И на авансцену сознания выходят тайны его души. 10 февраля Мария Владимировна с Михаилом Глузским сыграли премьеру. Опять успех! А 8 марта едем на Ваганьковское кладбище к Андрюше. Возле Марии Владимировны не осталось никого из близкого Андрюшиного окружения. Всех сдуло временем. Не забывает Марью только магистр. Всегда звонит, поздравляет, приглашает, окружает вниманием. Да два школьных друга – Саша Ушаков и Лева Маковский. Последние годы они близко сошлись с Андреем, в них нет цинизма. Они никак не могут смириться с его потерей и всегда рядом с Марией Владимировной, ведь ей скоро 85 лет, она нуждается в помощи, и они ей помогают. Вот мы подошли к могиле. Марья, Саша, Света, Лёва, Наташа. Стоит Леночка Ракушкина, Андрюшина поклонница. Горят свечи, лежат конфетки шоколадные, стоят иконки. Его портреты вернулись на Танеевых, и уже который год этой компании сели за стол помянуть первый тост за Андрея. Всегда. А после тоста Мария Владимировна взяла слово, подняла свою серебряную рюмочку. «Второй тост за Таню!» — сказала она четко. «За Таню!» которую одну-единственную любил Андрюша всю жизнь. А эти были просто так. И пора, наступило время сказать это вслух. И все это через тридцать лет поистине долготерпение лучше храбрости. Звонила Машка, внучка, говорит таинственно Мария Владимировна. Сейчас придет. На бесстрастном ее лице краска испуга. Не видала свою внучку несколько лет. Звонок в дверь. Входит эффектная, тоненькая, высокая барышня с длинными белыми волосами. Улыбнулась копия Андрей в норковой шубке-свингере. Джинсы обтягивают красивые длинные ноги. Тут же вкатился двух лет от роду и правнук Марии Владимировны, Андрей Миронов. За свое отсутствие Маша успела родить сына, дала ему папины имя и фамилию, вышла замуж. Вот-вот окончит институт кинематографистов, будет артисткой. Разделась. Марья сидит в книгах, как обычно, с сеточкой на голове в стеганом халате и вся в красных пятнах от волнения, пристально смотрит на малютку, как рентген. А он тут же бросился к ней и приложился к руке, поцеловал еще, еще, еще раз. Глядя на это, я подумала, что Марья сейчас действительно вылетит в какую-нибудь трубу. Потом малютка стал бегать по квартире, С наслаждением упал на ковер возле прабабушки, стал на нем валяться. Увидев огромное зеркало до полу в прихожей, стал лизать его языком. Извилистые брови Марии Владимировны стали напоминать линию Манергейма. «Ах!» — воскликнула Маша. «Мне надо позвонить». Бабушка кивнула глазами на телефон, стоящий рядом. Но Маша подошла к раздевалке, достала из кармана шубы рацию, стала звонить. — Нет, размагнитился, — сказала она. Тут же достала из другого кармана другой телефон, нажимала, нажимала кнопки, сказала два-три слова и засунула телефон опять в карман шубы, села на стул. Бабушка и прабабушка смотрели на поколение молодое, незнакомое с превеликим изумлением. «У нас сейчас ремонт в квартире», рассказывала Маша, не обращая внимания на сына, который уже вылезал два квадратных метра зеркала. «Какая у тебя ванна?» спросила я Машу, чтобы поддержать разговор. «У меня джакузи», сказала Маша. Мария Владимировна вздохнула и вдруг спросила в упор, «Зачем ты ко мне приехала?» «Лучше сразу скажи, что вам от меня надо?» Маша сняла напряжение, достала из сумки гору продуктов, подарки, выложила все на стол и сказала, «Бабушка, я позвоню и заеду». «Как ты поедешь?» — спросила я ее, потому что мне тоже надо было уходить. Я на БМВ, как у папы, надела норковый свингер, И они с Андрюшкой выпорхнули за дверь. «Э, «Вы видели?» Стала яростно комментировать приход внучки Марья. «В кармане телефон, в жопе телефон, а этот все зеркало вылезал. Я вообще такого никогда не видела. Вы слышали, какая у нее там ванна?» «Джакузи!» «Жапузи!» Переиначила Марья, ошарашенная приходом родственников. И крепко задумалась. Таня! «Кому мне оставить дачу, квартиру? Если я сдохну, вы представляете, что здесь будет? Все пойдет с молотка, на тряпки и сумочки. Я этих жен видеть не могу!» Яростно продолжала она. У нее всегда были невидимые информаторы, и она, как разведчик, всегда знала все обо всех, тем более о ненавистных ей женах. «Русалка продала квартиру матери», — продолжала она. «На эти деньги купила себе шубу, вышла замуж, и эту мать, так ей и надо, спихнула в дом престарелых. А, хорошая дочка, а теперь перекрасилась в богомолку. Страшные люди, ряженые. А, пивунья, вы видели у нее большой палец на руке? Вы знаете, что это значит?» «Видела и знаю», — сказала я и внутренне ахнула. «Откуда она, Марья, знает про большой палец? Это я прошерстила все книги по хиромантии. А она-то откуда знает? Ну, партизан!» Она сидит вся красная, у нее поднялось давление, и она в растерянности. «Как распорядиться своим имуществом?» Так, Мария Владимировна, чтобы вы не мучились, я предлагаю вам оставьте эту квартиру музею. У вас уж и табличка на двери есть. Будет память, и эта память будет охраняться. И не надо никому теплыми руками ничего отдавать. Доживайте спокойно свою жизнь в своем доме, а потом будет музей. У нее заблестели глаза. «Ох, как ей понравилась эта идея!» «А дачу, прогремела она. «Кому? Давайте я вам оставлю». «Это было бы очень кстати. Я бы ее продала, потому что мне ее не вытянуть, и на старости лет за все мои мыторства были бы у меня деньги, и поехала бы я в Таиланд, в Южную Америку к ацтекам, в Грецию». Купила бы себе кисти, холсты, Натянула бы их на подрамники И стала писать картины. И главное, круглый год есть клубнику, Пронеслось в моей голове. И на сцене моих фантазий Появился мой друг Синека. «Сколько раз тебе говорить?» Обиделся он на меня. «Жизнь надо прожить правильно, А не долго». «Мария Владимировна», — начала я. «Оставьте дачу Маше!» Она ведь дочь Андрея. Это родовое имение. И Андрюша так бы хотел. Ведь он ее очень любил. Я же видела. И столько не додал. Жил в другой семье. А она так страдала. Ведь вся ее жизнь прошла на моих глазах в театре. Я даже видела, как ее из роддома выносили. А вам это как нужно, ведь для нее вы ничего не сделали. Для вас всегда был важен только театр. Слава Богу, вы встретили Минакера, он вам подарил свою жизнь. Да, он был главным художественным руководителем моей жизни. Ах, Саша, Саша! И на ее глазах появились слезы. А я что? У меня есть своя дача, я ее сама построила. Зачем мне чужое? Так уж получается в моей жизни, что я сама все своим горбом. А в Евангелии сказано «Входите узкими вратами, тесными». Почему так сказано? Как вы считаете? Мария Владимировна подумала и сказала, «Чтобы со мной никто вместе не прошел, чтобы вошла только я одна». Интерпретировала она по-своему евангельскую притчу.